Глава 28. Январь 1949 года. Албания. Военно-морская база в Авлёре. Когда контр-адмирал Ставинский, генерал Волынцев и Гайдук прибыли на линкор, там уже вовсю хозяничал капитан Канин со своими людьми, осматривая ту или иную часть корабля. Они тут же брали её под контроль, вытесняя оттуда итальянцев, и таким образом из трюмных отделений постепенно поднимались к верхней палубе и к надстройкам. В некоторые отсеки советские моряки попросту врывались и уже не уходили, самым наглым образом вытесняя оттуда итальянцев. Примечание. По воспоминаниям участников этой операции Именно таким образом моряки черноморцы захватили значительную часть корабля, подстраховываясь на случай возможного срыва передачи Ленкора. Конец примечание. С помощью переводчика адмирал и начальник службы безопасности поговорили с несколькими итальянскими офицерами и матросами. Однако на вопрос по поводу наваренной носовой части все они отвечали с полным безразличием. И судя по всему, искренне. Смысл их ответа сводился к тому, что это судоремонтники решили укрепить носовую часть линкора, обещая в таком виде он прослужит ещё столько же, сколько уже прослужил. Причём задавал эти вопросы только Гайдук, и как бы между прочим, маскируя его в потоке других для него куда менее важных Что же касается начальника конвоя, то с самого начала он воспринял подозрения корабельного чекиста в подобном способе минирования Джулии Чезари как контрдиверсионный бред. В выражениях своих умозаключений контр-адмирал, как обычно, не стеснялся, чем уже не раз ставил в неловкое положение подчинённых. И всё же я просил бы проверить эту контрдиверсионную версию, попытался упорствовать подполковник. Как только старшие офицеры во главе со Ставинским и Волынцевым причасно к приёму корабля собрались в кают-компании Ленкора, каким образом? Не знаю, каким именно методом простукивания, измерений и вычислений, благодаря нюху бригады наших ремонтников, там может обнаружиться пустота, которой вполне хватит, чтобы заложить в неё часовую или радиоуправляемую мину хорошенько припудрев её тротилом. Так что, прикажете прямо сейчас и здесь отворить нос и часть днища Ленкора, взъерился контр-адмирал. Моя бы воля, к счастью, она не ваша. И всё же подозрения подполковника имеют основание, вступился за коллегу генерал Волынцев. Если имеют, тогда ищите, доказывайте. В том-то и дело, вмешался в их обсуждение инженер-корпусник Колёсов, решивший, что вопрос напрямую касается его парафии. Что извините за бред, в правдивости наших подозрений трудно убедиться прямо здесь, в чужом порту, особенно при наличии на борту корабля вражеского экипажа. Вы ещё в присутствии итальянцев брякнете что-нибудь эдакое по поводу вражеского экипажа? возмутился контр-адмирал: "Забыли, что война давно кончилась. А что касается поисков мины, тратила или атомной бомбы под частью наваренного корпуса, поэтому-то прошу определиться. Мы что, извините за бред, выдвигаем перед итальянцами версию, а заложенный под наваренный участок корпуса мины, или же напрочь отказываемся от неё?" специально мобилизованный в состав бригады ремонтников из Николаевского судостроительного завода Колёсов не только предпочитал оставаться в гражданском одеянии, но и продолжал чувствовать себя человеком сугубо гражданским, при том что в начале похода контр-адмирал лично приказал инженеру появляться на палубе в офицерской форме, которая хранилась в каюте в рундуке Колёсова. Но когда однажды этот предельно блезорукий пятидесятилетний человек с запавшей грудью и узкой костлявой спиной подковы появился в кают-компании в неподогнанной, обвисающей форме старшего лейтенанта, тот же адмирал недовольно покрехтел, тяжело вздохнул и по обыкновению своему, кирпично побогравев, произнёс: "Согласен", весьма предположительно. Впредь, товарищ инженер, разрешаю появляться в кают-компании в штатском в виде, так сказать, исключительного исключения, а также из уважения к морской форме. Даже командир крейсера Канин, который появление на палубе гражданского воспринимал как личное оскорбление, впредь старался колёса не замечать, и только однажды обратив внимание на этого не по-армейски худосочного человека, проворчал. А ведь обмирал прав. Само появление на этом мужеподобном существе офицерского мундира следует воспринимать как некое издевательство над смыслом и сутью военного обмундирования. Вот и сейчас Ставинский вновь побагровел и, постукивая кулаком по столу, почти по слогам произнес «Ставинский». Лично у меня создаётся впечатление, что вы хотите, чтобы вся Европа воспринимала нас как идиотов. Итальянцы вон не зря привезли с собой четверых журналистов из разных европейских газет. Я не прав, а флотский чекист. И ещё троих газетчиков они приняли на борт уже здесь, уточнил Гайдук. Помню, по фамильным спискам представителей зарубежной прессы, составленным для него графиней фон Жерми, плюс два английских журналиста и несколько местных барзописцев. Вот-вот, а теперь вся эта кресинная свора, которая, кстати, неплохо владеет русским, шастает по кораблю, шагу вступить морякам нашим без надзорно не позволяет. Ещё и на крессер Краснодон пытались прорваться. Только там их и ни хватало. На какое-то время в кают-компании воцарилось неловкое молчание. Все понимали, что и флотский чекист, и командир конвоя по-своему правы, однако никто не знал, как из этой обоюдной правоты извлечь если не истину, то хотя бы приемлемое решение. Понятно, что потрошить корабль прямо здесь нам никто не позволит. «Ни свои, ни албанцы!» — наконец взял слово инженер-капитан 2-го ранга Реутов, возглавлявший военно-ремонтную бригаду, которой надлежало не только провести проверку готовности линкора к длительному плаванию, но и во время всего похода заниматься доводкой отдельных узлов. Да, и технически это невозможно. «Разве что, извините за бред, завести его на стапеля?» одного из итальянских судоремонтных заводов поддержал инженер Корпусник ибо завода, способного принимать на ремонт корабли поддобной тонажности, в Албании пока что не существует. Здесь и стапели, извините за бред, пока ещё не существует. Неожиданно вмешалась в сугубо мужской разговор графиня фон Жерми, слегка спародировав при этом Колёсова. Не удивляйтесь, господа офицеры, Мои люди специально интересовались этим вопросом. Опять она ссылается на своих людей, не укрылась от внимания флотского чекиста. Хотелось бы знать, сколько их вообще и сколько на самом деле сопровождают тебя во время вояжа во Влёру. Гайдук уже пытался выяснить это, однако в ответ фон Жерми лишь загадочно ухмылялась. Достаточно, чтобы в любой стране и в любой ситуации я чувствовала себя хозяйкой положения. Даже если бы и существовал, проворчал тем временем контр-адмирал, кто бы нам позволил оставаться ради ремонта итальянского линкора в этой миниатюрной странушке под носом у итальянских диверсантов. Кстати, на нашем заводе уже появилась своеобразная рентгеновская установка, спокойно продолжил излагать свою позицию Колёсов, способная просвечивать недоступные части корпусов и механизмов. Вынужден признать, она всё ещё несовершенна, рассчитана в основном на выявление серьёзных трещин. Тем не менее, попытаемся понять, что скрывается за этими швами. «Если итальяшки в самом деле заложили там взрывчатку, они приведут ее в действие задолго до нашего подхода не только к Севастополю, но и к Дарданеллам», парировал только что назначенный командиром линкора Канин, вместо которого крейсер «Краснодон» принял под командование его заместитель, капитан 2-го ранга «Богодухов», То есть в тех водах, где тактическое приближение корабля диверсантов к клинкору особых трудностей не представляет, и в то время, когда ещё не существует угрозы разминирования, всё дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему не привело. Военный совет, как назвал его командир конвоя, остановился на том единственно возможном решении, с которым, собственно, каждый из его участников переступал порог кают-компании. Ленкор следует принимать. Никаких откровенных подозрений по поводу нарощенной части его не высказывать. Прибудем в Севастополь, тогда и будем разбираться. Уже закрыв совет, командир конвоя и отташе генерал Волынцев попросили гайдука остаться, чтобы подвести итоги заседания в командном кругу. Пока подполковник тешил своё самолюбие осознанием того, что его причислили к командному кругу конвоя, контр-адмирал и отташе генерал настоятельно требовали от него усилить бдительность, дабы не только не допустить диверсий, но и вообще каких-либо провокаций. Но в таком случае мне и ещё как минимум офицеру лучше находиться на берегу. Естественно, остальные чекисты под командованием капитана Конягину будут оставаться на крейсере и линкоре. Что значит на берегу? поморщился контр-адмирал с базированием в отеле Илия. Но у меня приказ: во время пребывания в чужих портах весь личный состав обязан оставаться на борту. Это вам не туристический лайнер Подполковник, и вы не в круизе. Очевидно, имелось в виду все, кроме флотских чекистов. Никаких исключений приказ не предполагает. Тогда поинтересуйтесь у тех, кто его издавал, какой толк от начальника службы безопасности, вынужденного в чужом порту при угрозе диверсий дефилировать по палубе или просиживать в своей каюте? Контр-адмирал несколько раз возмущенно взмахнул руками, однако с сутью своего возражения так и не определился. «В принципе, подполковник прав. Очень важно, чтобы какое-то время он действительно побыл на берегу», здраво оценил ситуацию Атташе генерал. «Так нужно для дела. Правда, никакого второго офицера на берег отправлять смысла нет. Пусть этот человек занимается линкором». Достаточно моего адъютанта. С командованием вопрос о пребываніи подполковника на берегу я улажу. Но тогда вся ответственность ложится на вас, генерал-майор. Когда генерала от контрразведки начинают пугать ответственностью за его решение, поморщился Волынцев, покачивая при этом головой. Тем более за рубежом сие, господин контр-адмирал, выглядит нелепо. Другое дело, что пребывание в таком отеле, как Иллирия, удовольствие не для залётных командированных. Уверен, моя давнишняя знакомая, графиня фон Жерми, в состоянии оплатить эту мою блажь. Именно этот фактор я как раз и имел в виду, когда давал согласие на вашу увольнительную, подполковник, вежливо склонил голову отташе генералу. Дипломатический этикет явно разрушал в нём образ вышколенного белогвардейского офицера, каковым Волынцев представал перед Дмитрием во времена их фронтового знакомства. Если уж речь зашла о вашей давней знакомой, которая поселилась в том же отеле, тогда понятно, какой толк будет от ваших контрразведывательных стараний, господа Флоцкие и чекисты, пробормонил начальник конвоя решительно оставляя кают-компанию, однако уже в проёме двери всё-таки предупредил: "Чёрт с вами, делайте что хотите, только меня в эти ваши бредовые мечтания не вмешивайте".